Гонимы это всюду, единственные свои пристанища они находили в полисе, где их всегда ждали с распростёртыми объятиями, потому что правили здесь их собратьи. Потому в полисе и только в полисе можно было встретить дряхлых профессоров, у которых когда-то были кафедры в славных университетах, ныне полуразрушенных, опустевших и захваченных крысами и плесенью.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 выплачивать баснословные гонорары наемникам и отказывать себе в материальных благах в уиме приобретений благ духовных и несмотря на кажущуюся непрактичность идеализм руководства полис стоял год за годом и беды обходили его стороной если что-то угрожало его безопасности казалось все метро готово было сплотиться для его защиты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 Вот если б ему удалось проникнуть на внутренние территории Ганзы, выдумав какой-нибудь предлог, уболтав охрану у кордона, прорвавшись с боем или еще как-нибудь, вот тогда дорога до полиса была бы довольно короткой. Артем уткнул палец в карту и повел им по линиям. "Если спускаться от проспекта Мира направо по кольцу, всего через две станции, принадлежащие Ганзе, он бы вышел к Курской" там можно было бы сделать пересадку на Арбатско-Покровскую линию а тут уж рукой подать до Арбатской то есть да, полиса правда на пути вставала площадь революции отданные после войны красные линии в обмен на библиотеку имени Ленина но ведь красные гарантировали свободный транзит всем путникам это было одно из основных условий мирного договора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 С первого раза он безошибочно ткнул в тройной переход между Чеховской, Пушкинской и Тверской. Артем вздохнул. Это был вздох облегчения, но Жень решил, что это он от зависти. Ничего. ничего. Придет время, тоже будешь разбираться в этом деле не хуже моего, пришелу тежтён Артема.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 На этот раз отряд двигался вперед молча, и только командир, подозвав себе Кирилла, шел с ним в ногу и что-то тихонько обсуждал. Артему не было слышно ровным счетом ничего, да и вслушиваться не было ни желаний, ни сил, все силы отнимала треклятая дрезина. Замыкающее в одиночестве чувствовал себя явно не в своей тарелке и болезливо оглядывался назад.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 Все вроде спокойно. Но пока смотришь назад, до боли в глазах вглядываешься во тьму, оно же сгущается за твоей спиной, опять с твоей спиной, и хочется снова метнуться вперед, посветить вперед в туннель, Нет ли там кого, не подобрался ли кто, пока смотрел назад. И опять. Тут главное не потерять самообладание, не поддаваться этому страху убедить себя, что бред это все, что нечего бояться, что слышно же ничего не было. Но очень трудно справиться с собой, особенно когда идешь в одиночку. Люди так с ума сходили, просто не могли больше успокоиться, даже когда приходили на станции. Ну, потом, конечно, понемногу отходили, но снова идти в туннель уже не могли себя заставить. Их немедленно охватывало то же самое дарящее беспокойство вот немного знакомое каждому жителю метро, но для них превратившиеся в губительное наваждение. Не бойся, я смотрю, ободряющий кивнул Артем замыкающим. Тот кивнул, но через пару минут не выдержал и снова оглянулся. "Трудно". У Сереги один знакомый вот так именно и съехал. "Тихо", сказал Женька, сообразив, что Артем имеет в виду. У него, правда, причина более серьезная была. Он, понимаешь ли, решил в одиночку через тот самый туннель на Сухаревской пройти. Помнишь про который я тебе тогда рассказывал? Через который в одиночку пройти никак нельзя, а с крованом запросто. Выжил парень. И знаешь, почему выжил? Женька ухмыльнулся. — Потому что дальше сотого метра зайти храбрости не хватило. Когда он туда доходил, бравый такой был решительный. А-а Через двадцать минут вернулся, глаза вытрященный, волосы нагляды дыбом стоят от страха, ни слова по-человечески произнести не может. Вот так от него и не добились больше ничего. Он с тех пор говорит как-то бессвязно, все больше мочит. И в туннель больше ни ногой, так топчит на Сухаревской, попрашаенчит. Он там теперь местный уродий, мораль ясна? — Да не уверен насчёт уроком, потому что из этой поучительной истории можно было с равным успехом извлечь несколько противоположных моралей.